уважение, издавна питаемое нами к фактической достоверности, и элементарное стремление не обмануть простодушных ожиданий тех, кто склонен, быть может, воспринять перипетии этого неслыханного поиска в качестве череды событий правдоподобных и связанных. Настойчиво побуждает нас немедленно разъяснить, что нет». Несплавностью древесного листка, оторвавшегося от ветки, опустился по ту сторону окна сеньор Жозе, но, напротив, рухнул с громом и шумом, как повалилось бы под корень подрубленное само это дерево, хотя мог бы, в сущности, потихоньку соскальзывать со своего временного прибежища, пока не почувствовал бы пол под ногами. По силе удара. В очереде немедленно последовавших болезненных ощущений во всем теле он еще прежде, чем убедился в этом воочию, понял, что место, где довелось приземлиться, было продолжением, или, вернее, внутренностью этого самого портика пристройки, и оба служили для хранения всякой ненужной всячины. Причем, в первую очередь, именно это место, а уж потом, за недостатком места, то... Дожидаясь, когда выровняется дыхание и уймется дрожь в руках и ногах, сеньор Жозе несколько минут посидел неподвижно, а по истечении этого срока зажег фонарик, предусмотрительно осветив лишь пол перед собой, и заметил межгромоздившийся с обеих сторон мебели проход, ведущий прямо к двери. С тревогой подумал, что она, вероятно, заперта на ключ, и в таком случае придется ее вскрывать или выламывать без подходящих для всего дела приспособлений, но зато с неизбежным грохотом. Там, снаружи, по-прежнему лила, и жителя окрестных домов должно быть спали. Но полагаться на это не стоит. Есть ведь люди, спящие столь чутко, что комарик зажужжит, а они не проснутся. Встанут с кровати, отправятся на кухню выпить воды и, обратив случайный взор в окно, увидят... В стене школы черный прямоугольник. И, наверное, скажут, вот растяпы. В такую непогоду оставили окно открытым или... Если память мне не изменяет, это окно всегда было закрыто. Ветром, похоже, распахнуло. Никому и в голову не придет, что туда мог забраться вор. И в всем последнем пункте они явно дадут маху. Хотя, с другой стороны, сеньор Жозе... Напомним о нем еще раз. Не воровать туда забрался. А сейчас он подумал было, что надо бы закрыть окно, чтобы снаружи не заметили рефракцию. Но сейчас же засомневался, стоит ли. И решил оставить как есть. Пусть думают, что ветром распахнуло. Или кто-то по небрежности забыл запереть. А если закрою, сразу станет заметно, что стекла нет. Тем более, что стекло было матовое почти белое. И, убедив себя, что остальное человечество придет к тем же умозаключениям, что и он сам, сеньор Жозе, опустился на четвереньки и пополз меж шкафами к двери, которая оказалась не заперта. Он вздохнул с облегчением, предвидя, что иных препятствий ему на пути не встретится. Теперь требовался удобный стул, а еще лучше диван — чтобы провести в покое остаток ночи, а если позволят разгулявшиеся нервы, то даже и соснуть. Как опытный шахматист он рассчитал последовательность ходов, ибо и в самом деле не очень трудно, если, конечно, ты уверен в непосредственных и объективных причинах распахнуть веер возможных и вероятных последствий и их превращений в причины, вытягивая бесконечную цепь следствий, причин, следствий и причин, следствий, причин. Однако мы уже знаем, что в случае сеньора Жозе дело так далеко не зайдет. Людям благоразумным покажется нелепостью сначала бросить младшего делопроизводителя, прямо к волку впасть, а потом, словно мало явил он отваги оставить его здесь на весь остаток ночи и на весь завтрашний день, рискуя тем, что кто-либо лучше, нежели он разбирающийся в природе открытых окон, застигнет его на месте преступления. Но, признайтесь, однако, что еще большим безрассудством было бы отправить его бродить по школе, включая по дороге свет, сопоставить открытое окно и горящий свет в доме, где заведомо отсутствуют законные обитатели, это умственная задача, согласитесь, по силам любому. И этот любой, сколь бы ни был он обеспечен, в таких случаях вызовет полицию. Сеньор Жозе чувствовал, что все тело у него ломит и ноет. Очевидно, он и колени ободрал, может, и до крови. Этот вывод позволяет сделать неприятное ощущение причиняемые касаниями брючной ткани. А кроме того, был насквозь мокр и перемазан с головы до ног. Он сбросил плащ, с которого текло, подумал, найти бы какой-нибудь помещенницы без окон, зажег бы там свет, и еще бы туалет найти, где бы ополоснуться, но хоть руки вымыть. Ощупывая дорогу, открывая и закрывая двери, он отыскал, что искал. Сперва комнатку без окон, но с полками, заваленными всякими канцелярскими принадлежностями, вроде карандашей, тетрадей, чернильниц, пачками и разрозненными листами бумаги, шариковыми ручками, ластиками, линейками, угольниками, транспортирами, рисовальными наборами, тюбиками с клеем, коробочками с цветными мелками и прочим, укрытым от взоров. При свете он смог, наконец, оценить ущерб, причиненный восхождением. Колени оказались ободраны не так сильно, как представлялось. Садины были не глубокими, но болезненными. При свете дня сеньор Жузе и безо всякого электричества обнаружил бы белый шкафчик, имеющийся в каждой уважающей себя школе и содержащий средства первой помощи, как то спирт, перекись водорода, вату, бинты, пластыри и прочее, в таком разнообразном изобилии, какое и понадобится-то человеку не может». А вот плащу уже ничего не поможет. Он погублен навек, пропитан насквозь мерзостной субстанцией под названием свиной жир. «Спиртом, что ли, попробовать?» — подумал сеньор Жозе. Он пошел искать туалет и, по счастью, искал недолго, найдя то, что ему требовалось, и что, судя по царившим внутри порядку и чистоте, предназначалось для учителей. Окно тоже выходившее на зады, было, помимо матовых стекол, ему необходимо гораздо больше, нежели тому, через которое проник в школу наш злоумышленник, снабжено еще и деревянными ставнями, и вот благодаря им он сумел зажечь свет и вымыться не вслепую и не на ощупь. Затем, почувствовав известный прилив сил и в определенной степени приведя себя в порядок, отправился выбирать себе место для ночлега. Хотя в пору его молодости не было еще школ, подобных этой размерами и устройством он, однако, знал, что не бывает школы без директора. Директор уже приличествует иметь собственный кабинет. А в кабинете не может не стоять диван, как раз такой, какого просило сейчас его тело. И сеньор Жозе продолжал открывать и закрывать двери, заглядывая в классы, коим слабый рассеянный свет, проникавший с улицы, сообщал нечто фантасмогорическое, превращая ученические парты в ряды гробниц, учительскую кафедру в подобие древнего жертвенника, а доску в ту скрижальна, которой подводится итог всему и всем. Подобные пятнам, которые время оставляет после себя на коже людей и предметов, свисали со стен карты звездного неба, мира и отдельных стран, таблицы, демонстрировавшие гидро- и орографию человека, канализационную систему его крови, магистрали и развязки пищеварительного тракта, сложноподчиненность мускулов, сообщенность нервов, арматуру костей, кузнечные мехи легких, мозговые лабиринты, а также в разрезе представлены были глаз и половые органы. Классы сменяли друг друга по всей протяженности коридоров, опоясывавших здание, витал запах нела, столь же древний, как запах тела, ибо нет недостатков тех, кто уверенно полагает, будто Бог, прежде чем замесить глину, из которой намеревался вылепить человека, сначала все же набросал кусочком мела на поверхности первой в истории мироздания ночи эскизик мужчины и женщины, отчего и вселилась в нас непреложная и ни с чем несравнимая уверенность в том, что мы были, есть и будем прахом, и что однажды ночью, такой же непроглядно глубокой, как та первая, быть перестанем. Кое-где тьма была столь густа и плотна, что казалось, сплошь затянутой черным сукном, а кое-где озарялась фосфорисцирующим, мерцающим аквариумным свечением. Какой не могли бы дать уличные фонари, если только, проходя сквозь оконные стекла, не преображались их лучи? Припомнив тот бледный свет, который вечно клубился над столом шефа, окруженным Готовый вот-вот пожрать его тьмою, сеньор Жозе пробормотал. В архиве все иначе. А когда прибавил, словно почувствовав необходимость ответить самому себе, вероятно, чем больше разница, тем сильнее сходство, а чем сильнее сходство, тем разительней отличие, то еще не знал, до какой же степени он прав. На этом этаже только классы. Директорский кабинет, наверное, выше и отделен пространством от звона и гомона беспокойных голосов, от суматошной возни и мельтешения взад-вперед. Вверху было слуховое окно, и, поднимаясь по лестнице, сеньор Жозе плавно возносился из тьмы к свету, что в данных обстоятельствах не означает ничего, кроме прозаической возможности видеть, куда ставишь ногу привратности нового поиска привели его прежде кабинета директора в канцелярию, представлявшую собой просторную комнату, от трех на улицу выходящих окнах. Стояло там, как и полагается, в помещениях такого рода, сколько-то столов и равное им количество стульев, сколько-то шкафов, среди коих был и каталожный, при виде коего учащенно забилось сердце сеньора Жозе, ибо именно это он и искал. А в нем наверняка лежали формуляры, карточки, анкеты, истории неизвестной женщины той поры, когда она была девочкой и девушкой, если, конечно, предположить, что других школ в ее жизни не случилось. Сеньор Жозе выдвинул один ящик, однако падавший из окна свет был так скуден, что не разобрать было, какого же рода сведения содержат эти формуляры успеется, — подумал он, — а сейчас надо поспать. Вышел из канцелярии и через две двери обнаружил искомый директорский кабинет. По сравнению с суровой простотой, царившей в стенах главного архива, обстановку без преувеличения можно было назвать роскошной. Ковер на полу, плотные, толстый в настоящую минуту задернутые шторы на окне, просторный старинный письменный стол, Черные кожи современное рабочие кресло предстали взору незваного посетителя, по той причине, что, открыв дверь и оказавшись в кромешной тьме, он без колебаний включил сперва свой фонарик, а сразу вслед затем и верхний свет. Рассудив, что если сюда снаружи не проникало ни единого лучика, то, значит, и отсюда не пробьется. В поместительном и удобном кресле прекрасно можно было бы подремать. Но еще лучше был... Длинный и глубокий трехместный диван, который, казалось, радушно раскрывал ему объятья, обещая принять и понежить истомленное тело. же зазглянул на часы и убедился, что уже почти три. И, видя, как поздно, уже, и даже не сетуя, что не заметил быстротечности времени, внезапно почувствовал сильнейшую усталость. Больше не могу, подумал он и не в силах больше сдерживаться, заплакал от чистейшего нервного изнеможения. Заплакал горько, отчаянно и навзрыд, так будто здесь вновь стал мальчуганом за какую-то провинность, вызванным к директору школы и ожидающим заслуженной кары. Бросил на пол мокрый плащ, вытащил из кармана брюк и поднес глазам платок, оказавшийся мокрым, как и все остальное, как и весь он, что осознал только сейчас. С головы до ног сочился влагой наподобие плохо выжатой тряпки, был грязен телом, измучен душой, однако и страдавшимся и... «Что я тут делаю?» — вопросил он. Но ответа себе дать не захотел из опасений, что, если открыть причину, по которой он тут обретается, она кажется нелепо, смехотворно, безумно. Внезапно его пробрал сильнейший озноб — «Не хватало еще простудиться», — сказал он слух, а потом чихнул два раза подряд. А покуда шмыгал рассопливившимся носом, к нему причудливыми извивами троп, по коим мысль движется, куда ей заблагорассудится, ничего никому не объясняя, пришло воспоминание о том, как киногерои падают в чем есть воду промокают под ливнями насквозь, но при этом никогда, не то что пневмонии не получит, а и простой простуды не схватит, тогда как в реальной жизни такое происходит сплошь и рядом. Но те с экрана в самом крайнем случае завернуться в одеяло поверх вымокшей одежды, что может быть расценено как вопиющая глупость, если не знать, что эпизод был снят уже после того, как актер вернулся в свой трейлер, принял горячую ванну и облачился в халат с вышитой на кармане монограммой. Сеньор Жозе скинул башмаки, затем снял пиджак и сорочку, стянул брюки и все это повесил на вешалку, стоявшую в углу на высокой подставке, и теперь оставалось закутаться в одеяло, которое, впрочем, мудрено обнаружить в кабинете директора школы. Если только у директора этого, в силу преклонного возраста, не стынут колени. Когда сидит слишком долго. Пытливый дух познания в очередной раз привел сеньора Жозе к верному выводу, и под сиденьем кресла в самом деле обнаружилось одеяло. Небольшое, правда, целиком им не укроешься, однако лучше все же провести ночь напролет так, чем никак. Сеньор Жозе выключил верхний свет. При содействии фонарика добрался до дивана, кряхтя улегся и тотчас же свернулся калачиком под одеялом. Его по-прежнему трясло, и белье было влажным, наверное, от обильной испарины, потому что дождю так далеко бы не проникнуть. Сел на диване, снял майку, трусы, и носки, потом закутался в одеяло так, словно хотел сделать из него вторую кожу, закуклился, как в коконе. Погрузился во тьму кабинета в надежде, что милосердное тепло унесет его в милосердный сон, но согреться не удавалось, и не шел сон, отпугиваемый, упорно ворочившийся в голове мыслью. «Ну а если кто придет и застанет меня в таком виде, в голом, я хочу сказать, виде, ведь полицию вызовут?» А та наденет наручники, велит назвать имя, возраст, профессию, и первым явится директор школы, а за ним и шеф, и оба уставятся на меня сурово и осуждающий, и... Что вы здесь делаете? А ему и ответить будет нечего. Не скажешь ведь, что опустился на поиски неизвестной женщины? Все в лучшем случае расхохочется потом опять приступит с вопросом. А все же... «Что вы здесь делаете?» — и не уймутся, пока он во всем не признается. И лучшим доказательством, что именно так все и будет, служить, то, что вопросы продолжали звучать и во сне. Когда уже под утро встававший над миром смог сеньор Жозе покинуть изнурительное бодрствование, ну или оно его, наконец, оставило... Проснулся он поздно, и снилось ему, что он опять лезет по крыше портика, и дождь обрушивается на него сверху с силой и шумом водопада, а неизвестная женщина, приняв облик одной киноактрисы из его коллекции, сидит на подоконнике с директорским одеялом на коленях и ждет, когда он завершит подъем, говоря при этом: лучше бы ты право позвонил с главного входа. Он же, задыхаясь, отвечает. Я не знал, что ты здесь, она, я всегда здесь, никогда не выхожу. А потом перегибается через карниз, чтобы помочь ему вскарабкаться, и вдруг исчезает, а с нею и весь портик, и только дождь остается, и все льет, льет без передышки на кресло шефа главного архива, а в кресле там этом... видит сеньор Жозе себя. Побаливала глава но хворь его, похоже, за ночь притихла. Меж задернутых штор просачивалась тонюсенькая, как лезвие полоска сероватого света, и это значило, что он давичи ошибся, и задернуты они были неплотно. Все равно никто не заметил, подумал сеньор Жозей, был прав, ибо свет звезд, конечно, нестерпимо ослепителен, но ведь, пока долетит из космоса, потеряет по пути большую часть своей силы, да и крохотного облачка довольно чтобы закрыть от наших глаз то что останется сосед из дома напротив даже если бы выглянул в окно узнать каково там на дворе и увидел светящуюся полоску вьющуюся межкапель на оконном стекле наверняка подумал бы что это сам дождь то и искрится, он и посверкивает сеньор жозе завернувшись в одеяло слегка раздернул тяжелые полотнище поскольку тоже, в свою очередь, желал знать, каково на дворе. Дождь к этому часу уже стих, однако небосвод был наглухо затянут сплошной темной тучей, которая висела низко над самыми крышами, придавливая их, как каменная плита. Ну и хорошо, — подумал он, — чем меньше народу на улицах, тем лучше. Пощупал распяленную на вешалке одежду, проверяя, можно ли одеться, сорочка и майка, Трусы и носки были относительно сухи, но пиджак и плащ предстояло сушить еще долго. Он облачился во все, исключая брюки, потому что боялся, как бы задубевшая от влаги ткань не растеребила ссадины на коленях, и пустился на поиски медицинского кабинета, которому, по логике вещей, следовало бы находиться на первом этаже. Невдалеке от спортзала и неотъемлемых от него происшествий. Поблизости от рекреационной залы, где на переменах в забавах разной степени свирепости избывают школьники необузданную свою энергию и, главное, томительную тоску учебного процесса. Так оно и оказалось. Сеньор Жозе промыл раны перекисью водорода, помазал их каким-то дезинфицирующим средством, пахнувшим йодом, и тщательно перевязал, изведя такое количество ваты и бинтов, что стало казаться, будто он надел коленники. Тем не менее, в коленном суставе ноги сгибались, а обладатель их мог, стал быть, передвигаться. Тут он надел штаны и почувствовал себя другим человеком — Не до такой, впрочем, степени, чтобы позабыть про общую ломоту своего измученного тела. «Надо бы что-нибудь принять от ознобы, и чтоб голова так не болела», — подумал он, и уже очень скоро по обретению искомого оказался с двумя обладками в желудке. «Здесь, и в медицинском кабинете, можно было не опасаться, что тебя заметят снаружи, потому что окна, как и следовало ожидать, тоже были из матового стекла». Однако вот теперь следовало проявить величайшее внимание, следить за каждым своим движением, не отвлекаться и держаться посреди классных комнат. А если придется все же приблизиться к окнам, то совершать этот маневр на четвереньках, одним словом, вести себя так, словно он всю жизнь ничем другим, как незаконными проникновениями в жилище и учреждения, и не занимался. Женя в желудке напомнила ему, как и опрометчиво он поступил, не предварив прием лекарств в таликой пищи. «Да хоть булочкой какой, что ли?» «Булочкой, значит, очень хорошо. А где же я тебе возьму здесь булочку?» — спросил себя сеньор Жозе, осознав, что оказался перед лицом новой проблемы, а именно где раздобыть себе пропитание, ибо до ночи выйти отсюда не сможет. До глубокой ночи поправился он. А ведь речь, как мы с вами знаем, идет о человеке крайне неприхотливым, привыкшем в вопросах продовольствования, довольствоваться малым. Так что просто надо будет замарить червячка перед возвращением домой. И сеньор Жозе отвечает о возникшей необходимости такими вот стоическими словами. «Да чего уж там. Один день, не два, не помрешь» если посидишь несколько часов, не евши. Он вышел из медпункта и, хотя канцелярия, где предстояло вести разыскание, располагалась, как известно, на втором этаже, решил из чистой любознательности прогуляться по первому. И немедленно обнаружил спортзал со всеми присущими ему принадлежностями, вроде раздевалок, бревна, брусьев, колец, козла и коня, мостика и матов, вспомнив, что во времена его ученичества подобных атлетических усовершенствований не имелось, да, впрочем, не больно-то и хотелось их иметь, ибо сеньор Жозе и в те поры был и ныне продолжает оставаться тем, что в общежитии просторечие определяется емким понятием «хиляк». Жжение в желудке между тем усиливалось, жгучей волной доплеснула выше груди, подкатила к самому небу, Ах, если бы, по крайней мере, от этого унялась головная боль. Да и я зно путих. У меня, похоже, температура, — подумал он в тот миг, когда открывал очередную дверь, а она, благословен, будь дух пытливой любознательности, вела в буфет». И тотчас смысл сеньора Жозе раскрыла легкие крыла, поспешно устремясь на поиски пропитания. «Если есть буфет, значит, есть и кухня». И он даже не успел додумать до конца, как вот. «Пожалуйста». Оказалось, перед ним кухня с плитой, кастрюлями такими и этакими, тарелками и стаканами, со шкафами и громадным холодильником. К нему-то он и направился, и, распахнув дверцу, Можно сказать, настежь в неярком свечении его нутра обнаружил провизию «Славься во веки веков, бог любопытных, а заодно и бог воров, в некоторых случаях тоже заслуживающий благодарственной молитвы». Через четверть часа стал сеньор Жозе совсем другим человеком, ибо дух его воспрянул, плоть ободрилась, Одежда наконец просохла, а на коленях подсохли, а желудок взялся варить пищу более питательную и существенную, нежели две горькие таблетки, призванные воспрепятствовать простуде. В обеденный час он вернется сюда, но вновь припадет к этому человеколюбцу, холодильнику. А теперь следует направиться в канцелярию перебрать карточки, сделать еще шаг вперед, и кто ж его знает, большой или маленький, в установлении житейских обстоятельств неизвестной женщины, которая 30 лет назад, когда была девочкой, и смотрела серьезными глазами из-под челки до бровей. За этим вот, может быть, столом ела школьный завтрак, хлеб с мармеладом, и гревала от того, что посадила кляксу, и радовалась тому, что крестная мать обещала купить куклу. Ярлычок на ящике без малейших недомолвок, эксплицитно, так сказать, сообщал, что содержит список учеников в алфавитном порядке, а в других ящиках обнаружились другие двустишие — первый класс, второй класс, третий класс и так далее. По возрастающей до самого последнего — Выпуск